Бестрашие. Мы говорим, что вода состоит из H2O, а именно из двух атомов водорода и одного атома кислорода. На такой основе бытия, то есть молекуле, могут проявляться многие вещи: облака, дождь, снег, вода. Хорошо быть облаком, но не менее замечательно быть дождем. Также чудесно быть снегом или водой. Если облако помнит об этом. то не испугается, когда придет пора ему преобразиться и продолжить существование в форме дождя. Оно вспомнит о том, что быть облаком хорошо, но быть дождем, падающим свыше, не менее прекрасно. Когда облако не попадает в плен к представлению о рождении и смерти, о бытии и небытии, страха нет. Участь облака мы можем в з р а щ и в а т ь в себе б е с с т р а ш и е Отсутствие страха. Вот основа подлинного благополучия. До тех пор, пока в нас остается страх, мы не можем быть поистине счастливыми. Когда вы учитесь смотреть в суть вещей, то видите свою подлинную природу, в которой нет рождения и смерти, бытия и небытия, появления и исчезновения, одинаковости и различия. А когда вы видите это... То освобождаетесь от страха. Вы свободны от жадности и ревности. Бесстрашие — это высшая радость. Когда вы интуитивно п о с т и г а е т е бесстрашие, то освобождаетесь. И как великие существа, вы безмятежно плывете на волнах рождения и смерти.